Глава 32 Оказавшись за пределами замка, старый стражник Сиркиус, опираясь на посох левой рукой, правый закрыл глаза. Вокруг Элли и стражника образовалось мощное энергетическое поле, напоминающее портал, но гораздо сильнее. элоида задержала дыхание, закрыла глаза, вцепилась в руку деда своими пальцами. Почувствовала, как внутри нее все сжимается. Секунда, вторая, тишина. Элли, не разжимая пальцев с руки деда, приоткрыла глаза. Они уже находились в великом храме предков. Но стражница не была уверена. Она ни разу в жизни не была здесь, но слышала много историй и легенд об этом таинственном месте. Великий храм пугал тишиной. Камни, стоявшие вдоль стен, внешне напоминали человеческие фигуры, и вселяли страх в душу стражницы. Она все еще не понимала, почему дедушка так стремительно увел ее из замка, ставшего ей домом, и от тигина Дед даже не позволил ей попрощаться с мужем и не объяснил ничего толком, только коротко сказал «Так нужно». Оставив элоиду в центре небольшого зала, дед опустился на колени рядом с алтарем. В храме повисла гробовая тишина — и только тихий треск огней факела нарушал молчание. «За — Заля! — тихо позвал Сиркиус, не поднимаясь на ноги. В комнате над алтарем появилось яркое слепящее свечение, обрело форму, и спустя секунду рядом с Сиркиусом стояла женщина в белых одеждах. — Ты пришел раньше срока, стражник! — раздался тихий голос хранительницы. я знаю милая — ответил Сиркиус. Он поднялся на ноги и сделал короткий, немного рваный шаг к заалме, хранительнице храма предков. На лице женщине не дрогнул ни один мускул, и только в глазах появилась боль. — Ты все такое же, — тихо проговорила хранительница. — А вот тебя время не щадит, — с улыбкой ответил старик. — Раньше ты бы без разговоров превратила меня в пыль, «Только за то, что я посмел явиться раньше времени». «Это было раньше», — немного устало проговорила Заалма. Взгляд женщины оторвался от лица стражника и скользнул к хрупкой фигурке Элаиды. «Это жена мага теней?» — спросила Заалма. Элли непроизвольно вздрогнула, чувствуя на себе изучающий взгляд хранительницы. Элаида хотела провалиться сквозь землю, Только бы не привлекать внимания Заалмы. От ее глаз, устремленных на лицо Элли, девушке становилось неуютно. — Да, Заля, — тихо сказал Сиркиус, — это она, твоя внучка. Элли изумленно смотрела на деда, перевела взгляд на Заалму. Женщина стояла, не шевелясь, и молчала. — Зачем ты привел ее сюда? — Наконец отрывисто и недовольно почти выкрикнула Зоалма. «Ты ведь сам понимаешь ее место среди живых!» «Ты без моих слов уже знаешь, зачем я привел ее», — возразил Сиркиус. «Ты укроешь ее. Элаида станет твоей ученицей, а потом ты уйдешь на покой вместе со мной. Мы станем, наконец, свободными, как и хотели!» «Ты не понимаешь, стражник!» — закричала Заалма. От ее голоса стены храма задрожали. Песок и мелкие камни посыпались с потолка на пол. — Ты обрекаешь ее на вечные страдания, — говорила Заалма. — Она любит мужа, но сможет видеть его раз в пятьдесят лет, и то ровно час. Ты спятил, старик? — Нет, — возразил Сиркиус. — Я хочу спасти ее. Несколько долгих секунд в зале царило молчание. Элли украдкой рассматривала хранительницу, по словам деда, являющейся ее бабушкой. Как вообще такое возможно? Но высказать мысли вслух стражница пока не решалась. «Помоги мне, милая», — попросил стражник, глядя на хранительницу. И только сейчас Элаида заметила, что глаза деда не были белыми, как раньше. Он видел, по крайней мере, создавалось такое впечатление. Спаси ее, Заля, — говорил Сиркиус. Она ведь твоя кровь, наша с тобой. Мы не смогли спасти нашу девочку, но сможем уберечь Элли. Я подумаю, Сиркиус. Тихо ответила Заалма и исчезла. Взгляд стражника вновь стал белесым. Он ослеп. Тяжело вздохнув, старик только сейчас обернулся к Элаиде. «Дедушка!» — тихо позвала Элли. «Что все это значит?» Старик, опираясь на трость, вышел из зала. Элаида послушно шла вслед за дедом, поддерживая его за локоть. Как только стражники оказались за пределами храма, старик сел на небольшой валун. Вздохнув, сжал ладошку внучки. «Разожги костер, Элли». — тихо попросил Серкиус, — и будем ждать. А пока я расскажу тебе историю своей жизни и, надеюсь, смерти. Тишина, окутавшая лес, была похожа на вязкую и немного зловещую жидкость, которая проникала всюду, в самые потаенные места, давила на сознание, превращала мысли в кошмары. Маги, крадучесть, пробирались через кусты, обходя деревья. Тувронцам подчинялись силы природы и стихии, но они не могли управлять чем-то зловещим, окутавшим лес, где вот уже сотни лет обитали призраки. Во главе отряда бесшумно продвигался маг теней. На его лице была написана решимость, а в сердце затаился страх. Но не перед противником а перед мыслью, что он может не успеть к жене, может сделать что-то не так, и тогда Элаида, его маленькая стражница навеки, останется в руках за Алмы. У Тегина было много вопросов, на которые он пока не торопился искать ответы. Всему свое время. После того, как он отыщет предводителя призраков и попадет в храм предков, он потребует ответа у всех виновников исчезновения любимой. «Стой!» — раздался еле слышный шепот Драгедора, следовавшего за магом. «Смотри!» Тигин, коротко кивнув, перевел взгляд на указанную Драгом полянку. Небольшое открытое пространство, казалось, появилось из воздуха. Еще мгновение назад поляны не было. «Оставайтесь здесь», — решительно проговорил Тигин. «Дальше я сам». Мак чувствовал присутствие призраков всей кожей, каждой клеточкой, и он твердо знал, что они его ждут. — Волк, ты ведь знаешь, что я не смогу тебя бросить, — спокойно возразил дракон. — И сестра твоя мне не простит, если с тобой что случится. Так что нет, мы идем вместе. Тигин в душе порадовался преданности друга, но решительно положил руку на плечо дракона. — не драк, — возразил Тигин. Дальше я сам. Ждите меня здесь. А если не вернусь, значит такова моя судьба. Дракон понял, что возражать смысла нет. Да и потом дальше физическая сила не поможет. Только дар и магические силы тигина справятся с противником. Отряд драконов и мага остановился. Каждый воин занял удобное для него место. А тигин спрятав меч в ножны, решительно шагнул на полянку. Тягучий, липкий туман окутал его. Маг прикрыл глаза, сосредоточился, стараясь не сильно сопротивляться, но и не поддаваться туману. «Здравствуй, черный волк!» — зашелестел голос в его голове. Противник силен, и маг чувствовал это. Призрак древний и могущественный сумел прокрасться в мысли волка, пытаясь управлять им, подчинить себе. Какое-то мгновение Тигин позволил призраку управлять собой, но лишь настолько, чтобы узнать намерение противника, усыпить его бдительность, показаться слабым. Призрак подкрадывался все ближе, оплетая сознание мага. Тигин стоял, закрыв глаза и опустив руки вдоль тела. — Тигин, — услышал маг тихий шепот, — Распахнув глаза, волк смотрел на любимое лицо своей стражницы. Она стояла, протянув руки к нему, улыбалась. «Пойдем со мной, любимый!» Тихо прошептал голос в его голове. «Только вдвоем мы станем по-настоящему сильны. Здесь наш дом!» Тигин молчал, понимая, как сильно скучает по своей любимой. Протянув руку, Мак грустно улыбнулся. «Прости меня, милая!» тихо шепнул маг. На мгновение прикрыл глаза. Вновь открыл. элоида все так же стояла напротив него, протягивая руку ему навстречу. В его голове начали появляться картинки похищения Элаиды. Вот первый генерал оглушает ее, накрывает мешком с головой и распоряжается доставить в великий храм предков. Вот появляется Заалма, о чем-то говорит с Таймиром и Бориславом, и раскидывает руки в стороны. Закрывает глаза, и в храме появляется ослепительный свет. И Элоида кричит от адской боли. «Меня убили», — тихо шепчет Элли, глядя в глаза тигину «Но призраки спасли меня! Оставайся со мной, милый!» — просит стражница. тигин грустно улыбнулся. Протянул руку к своей любимой. Он готов был идти за ней жить среди призраков, только бы Элаида была рядом, и последствия этого решения неизвестны никому. В одно мгновение все изменилось. Из рук тигина начали появляться темные тени. Они словно веревки окутали Элаиду. С каждым вздохом девушки, сжимаясь вокруг ее тела, все крепче. — тигин что ты делаешь? — закричала Элли. Но тигин не останавливался. Только тени все крепче сжимались на теле девушки. В глазах мага стояла скорбь и боль. А поляну уже заполнили тонкие тени, созданные магом иллюзий. Тигин шумно выдохнул, а его магия уничтожала противника. Как только его сила касалась призраков, раздавался оглушительный крик, леденящий душу. Призраки, превращаясь в эфемерную дымку, умирали и только их предводитель самый сильный и самый древний призрак продолжал сохранять облик стражницы сопротивлялся все миры могли стать нашими маг прохрипел призрак оболочка точная копия стражницы лаиды тайла показывая магу истинный облик врага изуродованное лицо на котором лежала печать столетий Морщины впалы, и впалые черные глазницы, и только крохотные угольки вместо глаз. — У тебя есть сила, а у меня опыт тысячелетий. Вместе мы бы... — хрипел призрак, но договорить не смог. Его очертания становились все более размытыми, он будто испарялся. — Мне нужна только моя жена, призрак, — тихо проговорил Тигин. Сил его оставалось все меньше, но он не сдавался полной решимости убить противника. Туман вокруг тигина рассеивался. Уже можно было рассмотреть воинов, прятавшихся за деревьями и готовых в любое мгновение прийти на помощь магу теней. Но не пришлось этого делать. Призрак, веками лелевший мысль о могуществе и господстве над мирами, испарился. тигин победил противника посмевшего угрожать его семье. Когда последняя из враждебно настроенных теней испарилась, Тигин, убедившись, что угрозы больше нет, без сил опустился на колени. В полумраке леса, заросшего и почти непроходимого, появились лучики солнца, освещая полянку. Тигин шумно дышал, опустив голову и опираясь руками о землю. Лучики света бродили по полянке, играли друг с другом в прятки, Прыгали по веткам деревьев. Тигин приоткрыл глаза. Увидел стоявшего рядом друга. Усмехнулся. «Претендуешь на звание солнечного мага?» прохрипел Тигин, морщес от звука собственного голоса. Голова волка гудела, словно в ней основательно поговорялись, как оно собственно и было. «Не-а!» хмыкнул Драгедор, продолжая создавать солнечные лучики и освещать полянку просто тренируюсь». Его золотые доспехи светились и переливались, отражая созданные драконом лучи. «И потом? Лучше так, чем я, обернувшись в дракона, все тут сожгу огнем», пожал плечами Драк. Пока Тигин приходил в себя, восстанавливал силы и отдыхал, прислонившись спиной к дереву, маги, входившие в отряд, организовали ночлег. В Туврон было решено возвращаться на рассвете. Тегин рвался выступать незамедлительно, но Драгидор настоял на ночевке в лесу. Во-первых, будет время, чтобы изучить бывшее место обитания призраков и убедиться, что их действительно больше не существует. Во-вторых, магу теней нужно подготовиться ко встрече с хранительницей. Ему понадобятся все силы, чтобы вернуть жену. И дракон, как никто другой, понимал, что утро будет не менее напряженным и, вероятнее всего, судьбоносным. Лагерь тувронцев и драконов затих. Часовые расставленные по всему периметру поляны не спали. Воины, сменяясь каждый час, несли свою службу. Драгидор, обернувшись в дракона со своими воинами, взмыл ввысь, чтобы осмотреть лес с воздуха. Вернувшись, сообщил тигину что все тихо. Кроме тувронцев в лесу никого нет. Воины, изнуренными поисками, уснули. Мак Теней, накрывшись длинным плащом, спал. Его рука привычным движением обхватила рукоятку меча. «Проснись, волк!» — услышал тигин тихий шепот среди листвы. Открыв глаза, Мак Теней всматривался в темное очертания деревьев. До рассвета еще долго. тигин решил было, что голос... Это последствия проникновения призрака в его мысли. Тигин. Вновь раздался шелест, отдаленно напоминавший человеческий шепот. Тигин встал, осмотрелся. Его воины, как и драконы, безмятежно спали. «Иди сюда, волк!» Услышал Тигин голос, уже более громкий и разборчивый. Тигин сделал шаг в сторону центра полянки. Туда где солдаты разожгли костер. Дрова, охваченные огнем, потрескивали, а дым взметался высоко в звездное небо. тигин остановился в двух метрах от пылающего костра. В голубовато-красном свечении маг увидел четкие очертания женской фигуры. — Здравствуй, черный волк! — услышал он женский голос, приятный и успокаивающий. — Я знаю о твоих делах, маг, — проговорила женщина. Тебе нужно торопиться. До утра Элли в безопасности, но с рассветом старый стражник потеряет терпение. Беги, волк, беги! А когда попадешь в храм, вызови хранительницу. Дракон тебе поможет, и еще маг. Образ женщины принял более четкие очертания. Тигин отлично мог рассмотреть лицо ночной гостьи. Ничего не проси у Заалмы, просто потребуй свою жену назад. Тигин кивнул, а образ женщины, появившейся в костре, исчез. И только в душе Тигина разлилось спокойствие, почти умиротворение. Так, словно кто-то или что-то хранит его и направляет. Но вместе с тем в сердце мага настойчиво бились слова гостья. «Нельзя опоздать, нужно торопиться». Тигин, обернувшись в волк, помчался из леса. Вслед ему раздавались голоса его воинов, Но у мага не было времени на объяснение. С каждым стремительным прыжком волка приближался рассвет. Восходящее солнце заставляло Тигина мчаться все быстрее. Спустя полчаса Тигин увидел тень перед собой. Подняв голову вверх, волк рассмотрел парящего над ним черно-красного дракона. Стремительно приблизившись к земле, дракон подхватил лапами волка. Взметнулся в воздух. Выпустив мага из когтей, Драгидор рванулся к земле. Падение, длившееся мгновенье, и волк уже сидел на спине дракона. И друзья на высокой скорости летели в сторону храма. К счастью, Драгидор отлично запомнил дорогу, и, несмотря на поднимающееся из-за гор солнца, в сердце тигина разгоралась надежда. Мы с Залей познакомились, когда нам было по восемнадцать рассказывал старый стражник. сирке Сиркиус и Элаида, сидя у костра, ожидали решения хранительницы, а дед, как и обещал, рассказывал свою историю жизни. «Почти как тебе», едва заметно улыбнулся дед. «Я влюбился», — Изоалма ответила взаимностью. «Мы поженились, и спустя год у нас родилась дочка. Мы назвали ее Эринида, что означает «справедливая». Мы были счастливы тогда, а что еще нужно войны не было. у нас был свой замок на берегу озера за алма плавала там, часто брала дочь с собой, и они плескались в воде до самого вечера. потом все изменилось. когда ирениде исполнилось шестнадцать ее увидел один из генералов короля и выкрыл ее. я собрал своих солдат, но не смог отыскать дочку. Залма почти помешалась от горя, как и я. Много лет мы жили в трауре пока в наш дом не пришло письмо. Ирини дописала, что в браке счастлива и приглашает нас в гости. Ты бы видела лицо Зали. Дед прикрыл глаза руками, словно вспоминая то мгновение. Она искрилась вся. Дед замолчал. Тишина длилась долго. Но хриплый, немного надломленный голос старика прервал затянувшееся молчание. «Мы поехали к Ириниде и ее мужу», — продолжил рассказ старик. «Как только мы оказались в их доме, у меня что-то щелкнуло в голове. Я схватил нож и напал на зятя. Залма пыталась остановить меня, но не вышла. Это сейчас я стар, а раньше...» Дед усмехнулся, словно издевался сам над собой я убил мужа ирениды выдохнул старик когда его кровь оказалась на моих руках я пришел в себя понял что натворил но было поздно я видел лицо дочери осуждение и ненависть в ее глазах а заля старик смотрел на огонь белесыми глазами но из за слепоты не мог его рассмотреть теперь он даже плакать не мог залма только покачала головой глядя на меня Продолжил историю Сиркиус и словно растворилась в воздухе. А на том месте, где она стояла, я увидел лужу крови. Я ранила ее, собственными руками разрушил все. Всех, кто окружал меня, сделал несчастными. Пока я осознавал, что натворил, в комнату вбежала маленькая девочка. Ты. — Но как такое возможно? — удивленно прошептала стражница. — Я ведь мне всего семнадцать. И потом я слышала, что Заалма уже очень давно хранит это место. — Дедушка, ты что-то путаешь? — вкрадчиво прошептала стражница. — Нет, не путаю, — грустно улыбнулся старик. Много столетий назад, когда я убил своего зятя-генерала, служившего Туврону, Заалма ушла в храм. Она добровольно принесла себя в жертву ради своей дочери и ее счастья. Но старая хранительница, предшественница Заалмы, была коварной и злобной. Я считаю, что она на тот момент просто выжила из ума. залма отдала свою жизнь, но Ириниде не вернули мужа. Ты осталась без отца. К тому же твой брат лэй уже был в ее чреве. И как только мальчик родился, иренида прыгнула в то самое озеро, в котором плавала с детства, и утонула. Она просто не хотела жить без любимого. Вы с Лэем остались со мной. Только после смерти ирениды ко мне явилась Залма. Она на тот момент уже стала хранительницей великого храма. Она поставила мне условия. Я должен был растить вас, оберегать, и взамен мы сможем видеться каждые пятьдесят лет. Выхода не было, я согласился. Один раз гораздо лучше, чем ничего. А про вас с Лэй Мзаля сказала, что вы всегда будете молодыми. До тех пор, пока не встретите своих половинок. Ты уже начала меняться, взрослеть, а Лэй все еще ребенок. — Ты хочешь сказать, что мне более трехсот лет? — выдохнула Элли. — Четыреста семнадцать, — кивнул старик. — Но ты не помнишь прошлого. Ты даже не можешь помнить того, что было два года назад. «Твои воспоминания длятся всего год. Потом все события идут по кругу». «Нет, ты не прав!» — четко возразила Элли. «Я точно помню, как Лэй был маленьким, я играла с ним. Мы росли вместе, охотились. И маму я помню». «Нет, Алаида», — твердо возразил Сиркиус. «Это все только иллюзия. Твою маму не убивали именаидцы». Она умерла задолго до начала этой войны. Все твои воспоминания — моя выдумка, иллюзия, созданная мною. — А как же мой дар невидимости? — потеряно спросила Элли. — Он есть и реален, — улыбнулся Сиркиус. — Это наследство от Зали. Передалось и тебе. Дар Лея еще проявится, как только он встретит свою половину. Эллаида молчала. В ее голове не укладывалось, не поддавалось осмыслению все, что она только что услышала. Все, что она знала, было ложью, причудой старика. — Мне нужно к мужу, — четко проговорила Элли. Стражница не собиралась ожидать решения за Алмы, она теперь уже ничего не боялась. И потом за свои, как выяснилось, четыреста с лишним лет, она достаточно пожила вдали от мага и теперь она просто не может без него. Пусть нет вероятности того, что через год она будет помнить свое прошлое так же четко, как события месячной давности, но иного выхода она не видела. — Нет, Элли, — твердо возразил старик. — Ты останешься здесь, со мной, и мы дождемся решения за Алмы. — Зачем, дедушка? — тихо спросила Элли. — Чтобы ты отдал меня ей? Не разрешил быть счастливой? — Так нужно, Элли. Старик поднялся на ноги. — Ты не понимаешь. Я слышал разговор генерала и короля. Они хотят избавиться от тебя. — Бред! — уже громче прокричала Элли. — Они не могут так поступить со мной. И Тигин им не позволит. — Он слишком слаб, чтобы противостоять магии короля Таймира, — рявкнул дед. — Одумайся, внучка! — примирительно проговорил старик. — Пойдем со мной в храм. — Знаешь, деда, — немного побаиваясь старика, прошептала Элаида, — так нечестно. Ты хочешь обменять меня на свое будущее. А меня ты спросил? — Это неважно, — тихо проговорил старик. На его лице была написана решимость. В его руке мелькнул кинжал а в позе появилось что-то зловещее. Элли вся сжалась от страха, стала невидимой. Но деду это не мешало. Он и без того за много лет слепоты научился отыскивать противника в кромешной темноте. Надвигаясь на внучку, дед теснил ее ко входу в храм. «Не бойся, Элли», — почти ласково проговорил Сиркиус. «Думаю, Заля уже приняла решение». Стражники скрылись в великом храме, а солнце, поднимаясь, золотило кончики деревьев. Дракон, спикировав к земле, обернулся в человека. «Прилетели!» — выдохнул Драгидор. Тигин, приземлившись на ноги, осмотрелся. «Ты ошибся местом!» — коротко выговорил маг теней. Осматривая местность, высокую гору, кромки деревьев, взглядом Тигин хотел рычать и крушить все вокруг. — Солнце уже встало, а ты, мать твою, прилетел не в то место! — почти кричал Тигин. Драгидор, предпочитая не обращать внимания на состояние друга, только молча пошел в сторону горы. Каменистая стена, скрывавшая вход в храм, нисколько не изменилась. — Нам сюда, — коротко сказал Драг. И, кивнув в сторону стены, прошел сквозь нее. Тигин, облегченно выдохнув, пошел вследом за другом. «Пусти меня!» — услышал Тигин голос Элли, напрягся всем телом. Маг, готовый разорвать любого вставшего на его пути к жене, ринулся вперед, ведомый звуками голоса любимый. Драгидор не отставал от друга ни на шаг. Оказавшись в просторном зале, друзья увидели старика, цепко державшего Элли за локоть. В его руке был нож. Тигин, зверея, с каждым мгновением все больше увидел тонкую струйку крови, стекавшую по ладони любимой. «Пусти ее немедленно!» Каждое слово мага было ракочущим, рычащим. Казалось, воздух просто клокочет из его глотки, складываясь в слова. На руках и в голове Тигина начала проявляться шерсть. Волк, не контролируя себя, стал оборачиваться в зверя. Старик замер, поняв, что не успел. Тигин нашел их раньше времени, чего стражник никак не ожидал. В зале начало появляться яркое свечение. Заалма в белых одеждах появилась в центре храма. «Ты вновь меня разочаровал, Сиркиус», — печально проговорила хранительница. «Старик хотел что-то сказать, но у него не выходило». Одним движением руки хранительница навсегда отобрала у стражника, некогда горячо любимого ею, и разрушившего все, что у них было, способность говорить. Старик мог только стоять и слушать. Раньше, когда судьба только разлучила его с любимой, зрение всегда возвращалось к нему на время его присутствия в великом храме. Сиркиус читал это великим даром, как и умение открывать проход из абсолютно любой точки земли в храм предков. Но теперь, когда он стоял перед любимой, он не мог ее видеть, как и не мог ни слова вымолвить. — Мне жаль, Сиркиус, — тихо с нотками горечи в голосе проговорила хранительница. — За столько лет ты так и ничего не понял. Ты жертвовал, но не ради кого-то, а только ради себя. Ты отдал свое зрение, но для чего? Чтобы видеть меня или радовать свои глаза? Ты решил принести нашу внучку в жертву. И ради чего? Чтобы быть со мной или тешить себя надеждами? А ты спросил меня об этом. Согласна ли я? Хранительница вновь покачала головой, глядя на Сиркиуса с осуждением. Ты хочешь быть со мной вечность, но ты ошибся. Тихо проговорила Заалма. Мне не нужна вечность. Мне просто нужен покой. Я любила тебя, но ты умудрился убить нашу дочь и меня. Прощай, старик. Серкиус упал на колени. В его сознании появилось понимание. Все, это конец. Но смерть его вышла не такой, которой он ожидал ее. залма удивила его. Старик рассыпался в прах. И только ветер, внезапно появившийся в закрытом помещении, вынес частички праха стражника из храма. «Прости, Серкиус», — тихо прошептала Заалма. Тигин, не теряя времени, подбежал к жене. Стиснув ее в объятиях, он судорожно покрывал поцелуями ее лицо, понимая, что еще не конец, они не вольны пока что распоряжаться своими жизнями, но мак просто не мог вести себя иначе. Он шептал жене о том, как любит ее, как скучал, как искал и как не сможет и секунды больше прожить вдали от нее. Элаида всхлипывала, ей хотелось так много рассказать мужу, но с ее губ слетали только короткие ответные фразы, слова любви. — Мне все еще нужен преемник, — коротко проговорила Заалма. Хранительница, еще секунду назад, казавшаяся слабой и хрупкой женщиной, истерзанной судьбой и нелегкой жизнью, превратилась в жесткую и беспощадную. Тигин застыл, только крепче сжал руками жену и заслонил ее собой. — Глупец! — хмыкнула Залма. — Ты не сможешь остановить меня, волк! — Ты права, — коротко согласился Тигин но я могу основательно поломать твой храм. Тигин бросил один короткий взгляд на Драга. Дракон осторожно кивнул и вышел из зала. Спустя секунду с потолка посыпалась мелкая крошка. — Я требую свободы для Илаиды, — заявил маг. — Ты отпустишь нас и будешь хранить покой в нашей семье. Весь в деда. Залма коротко покачала головой будто сокрушаясь по этому поводу. — Бабушка, — тихо проговорила элоида выглядывая за плеч мужа, — я приму твое решение, только позволь мне провести этот год с Тегином. Прошу! Залма молчала. Переводя взгляд с решительных глаз мага на молящие глаза внучки, Залма кивнула. — И тебе будет достаточно года? — с сомнением поинтересовалась хранительница. «Нет!» — четко проговорил Тигин. «На голову магу, его супруги и хранительницы посыпались мелкие камни!» Залма вздохнула. «Скажи своему неблагодарному дракону, что он может больше не ломать мой храм!» — велела Залма, обращаясь к Тигину. Но тот не шелохнулся. «Боги!» — вздохнула хранительница. «Я отпущу вас!» И жить вы будете долго и счастливо, и дети у вас появятся, как только захотите. Только иди уже к своему другу. тигину прямо стоял, не шевелясь, а с потолка сыпался песок с камнями. Храм медленно разрушался. — Я не заберу у тебя жену, — пообещала Залма. — Я просто хочу с ней поговорить. Иди уже, волк! Тигин секунду подумал и, коротко поцеловав жену, выбежал из храма. — Драг, стой! — прокричал волк, обращаясь к дракону. Выбежал из храма и увидел летевшего над горой Драга, начал махать руками. Спустя мгновение Драгидор уже стоял в обличии человека у входа в храм. — Задолбался я уже, крушить его. Нерушимый он какой-то! — пробормотал Драг. — Все в порядке, друг, спасибо! — прокричал Тегин и побежал обратно в храм. Когда волк вернулся в зал, он увидел странную картину. Его Илаида сидела на алтаре, где по представлению мага приносили жертвы. И по обе стороны от нее сидели две женщины — Заалма и ночная гостья, явившаяся волку в свете костра в лагере. «Он у тебя сильный и смелый», — говорила Заалма. Иринка рассказывала, как он призраков распылил. Говорит, феерично было. — Такой зять на мой, как нужен. Элоида захихикала. Женщины, сидя рядом со стражницей, обнимали девушку. тигин стоял в нескольких метрах от алтаря, а его словно и не замечали. Девчонки обсуждали его достоинство в его же присутствии. — Отец был бы рад, если бы увидел твоего волка. одобрил бы вздохнула Иринида. «Будем надеяться, что хотя бы одно из нашего рода повезет с мужчинами». «С мужчиной», поправил Тигин, но на его замечания никто не отреагировал. Мак решил ничему не удивляться. Да и зачем? У него была Элли, и он был совершенно счастлив. «Еще и ревнивый», хмыкнула Залма. «Вот возьму и распылю его». «Бабушка!» возмущенно воскликнула элаида повернув голову она смотрела на мужа улыбалась ему все все молчу проворчала хранительница великого храма да и все равно я на пенсию выхожу залма легко словно ребенок спрыгнула с алтаря вокруг нее начало появляться свечение которое много веков вызывало страх и ужас в сердцах путников посмевших явиться в храм. «Ну что ж, молодежь!» Зловещим шепотом начала говорить Зоалма. Потом словно вспохватилась, будто вспомнила что-то. Махнула рукой. «Ладно, все все знают. Живите в мире и согласии, а мне пора. И Иренида, дочка, не позволяй собой легко манипулировать, а то эти тувронцы совсем обнаглели. То им любим возвращать, То жизни, то здоровье В общем, все планы рушат И никакого веселья, елки-палки. Мам, я все поняла, — рассмеялась Иринида. За Алма, попрощавшись с родными, даже прослезилась. Теперь ее душа обретет покой спустя столько веков за время ее работы на должности хранительницы великого храма. Ее место займет ее дочь, вернувшаяся из мира мертвых а Элли суждено провести долгую и счастливую жизнь рядом с любимым. «Ой, забыла!» — спохватилась Залма. «Где это рептилия черно-красная?» «Тут», — коротко ответил драгидор «Он, страхуя друга, последовал за Тегином, понимая, что рискует и чем именно может обернуться для него его решение помогать магу. Сына Эриком назовешь» скомандовала Зоалма и подмигнула дракону. «Почему?» — вырвался вопрос с губ Драга. «А почему нет?» — засмеялась Зоалма за и исчезла. Ее смех еще долго отдавался эхом в великом храме. «А когда он у меня будет?» — прошептал Драг себе под нос, но иренида его вопрос расслышала. «Скоро», — обнадежила его новая хранительница. Драгидор, улыбнувшись, кивнул. Ему до жути хотелось оказаться рядом со своей солнечной львицей. Соскучился он очень, и потом, если верить хранительнице, то совсем скоро у них будет пополнение в королевстве.